Жил-был у бабушки серенький козлик. Внизу обобрано. Надо забираться выше. С высоты миндаля мне видно, как через вытоптанный коровами виноградник идёт от дачи тихая пристань близорукая учительница прибытку с пустым мешком за плечами. Пощёлкивает дощечками на ногах. Идёт на промысел. Она человек стойкий,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 Уйди, человек, опять пустыня. Сухенькая старушка тщетно пытается задержать пустыню, Лишь бы уберечь виноградник-огородик. Мотыгой и цапкой борется она с солнцем и с бурьяном, Воюет с коровами, прорывающими и рогами, и боками загородку, Да голодать, не оглоданное солнцем. Висят еще кое-где грушки Мари-Луис, Фердинанд и Бера, А пониже бассейна.